По возвращении моём в Норвуд после отсутствия, вызванного женитьбой моего брата, продолжала мисс Марстон выска нервным тоном. И по возвращении мисс Пенлоу от своей приятельницы мисс Милс, я пришла к выводу, что поведения мисс Пенлоу сильно укрепляет мои подозрения. Я стала наблюдать за ней ещё более внимательно. Милая, нежная, маленькая Дора, Она не подозревала об этих глазах дракона. Однако только вчера вечером я получила неопровержимые доказательства, продолжала мисс Марстон. Мне и раньше казалось, что мисс Пенло получает слишком много писем от своей приятельницы мисс Милс. Но мисс Милс была я приятельницей с полного изваления отца. Ещё один меткий удар по мистеру Спенлоу, и я не могла вмешиваться в их отношения. А развращённость человеческого сердца мне не позволяет говорить. Но, надеюсь, я могу упомянуть, не только могу, но и должна о том, что кое кому доверяли напрасно. В свою защиту мистер Спенлоу пробормотал, что против этого он не возражает. Вчера вечером После чая я заметила, что собачка вертится по гостиной и рычит, держа что-то в зубах. Я сказала Миспенлу: "Дорогая, что это у собаки в зубах? Это какая-то бумага". Миспенлу ощупала свою блузку, вскрикнула и подбежала к собаке. Но я помешала ей и сказала: "Дорогая моя милая, позвольте". Отжив Озле счастливый испанский пёс виновник этой беды. Мисс Пенло пыталась подкупить меня поцелуями, рабочими шкатулками, драгоценными безделушками, но об этом я умолчу. Когда я приблизилась к собачке, та забилась под софу. И с большим трудом мне пришлось извлечь оттуда каменными щипцами. Но и тогда она не выпускала из рта письма. А когда я пытался его отнять, рисковый быть искосонной, она так вцепилась в него зубами, что пришлось поднять её на воздух вместе с этим документом. Наконец я им завладел. Прочитав письмо, я сказал мисс Пенлу, что у меня должно быть ещё много таких же писем. И в конце концов заставил её отдать мне связку, которая находится сейчас в руках Дэвида Каперфилда. Она замолчала, снова защёлкнула редикуль и закрыла рот с таким видом, который свидетельствовал, что её скорее можно сломать, но никак не согнуть. Вы выслушали, мисс Марстон? Повернулся ко мне мистер Спанло. Теперь я прошу вас, мистер Копперфилд, сказать, имеете ли вы что-нибудь возразить. Образ пленительного сокровища моего сердца возник передо мной. Вот она плачет и рыдает всю ночь одна, денёшенька моя милая, испуганная бедняжка. Вот она жалосливо просит и умоляет женщину с каменным сердцем о прощении, четно обнимает её, предлагает рабочие шкатулки и безделушки. Вот она мучится и страдает и всё из-за меня. И этот образ почти лишил меня последнего самообладания, которое у меня ещё оставалось. А уж что на минуту меня охватило дрожь, хотя изо всех сил пытался её скрыть. Мне нечего сказать, серф, проговорил я, за исключением того, что во всём виноват я, это я, уговорил и убедил Дору. "Не стану прошу помнить, величественно сказал её отец, скрывать всё в тайне". Продолжал я, не желая величать её так цвеменно, и я очень об этом, к сожалению, Вы заслуживаете самого сурового порицания, сэр, сказал мистер Спенл, прокаживаясь взад и вперёд по коврику перед камином и подчёркивая каждое слово наклоном не головы, а всего корпуса, ибо галстук его и позвоночник были несгибаемы. Вы совершили недостойный поступок, мистер Капперфилд, приглашая джентльмена к себе в дом, не имеет никакого значения сколько ему лет 19 29 или 90 я оказываю ему доверие если он обманывает моё доверие он совершает бесчестный поступок мистер копперфилд Я это чувствую, сэр, уверяю вас, это звался я, но я этого раньше не принимал в рассуждении, честное слово, мистер Спенлоу, не принимал. Я люблю мисс Спенлоу, так что вздор. Чепуха, покраснев, воскликнул мистер Спенлоу: "Прошу, мистер Копперфилд, не говорите мне, что вы любите мою дочь". "Ну как же иначе я могу защищать своё поведение, сэр?" смиренно сказал я. А как вы можете вообще защищать своё поведение, Сар, спросил мистер Спенлу, внезапно остановившись на коврике перед камином. Вы подумали, мистер Копперфилд, о своём возрасте? Я в возрасте моей дочери. Вы подумали о том, что значит подрывать доверие, которое мы с дочерью должны питать друг другу? Вы подумали о положении, которое занимает моя дочь в обществе, о планах, которые я строил в связи с её будущим, о тех относящихся к ней распоряжениях, которые я мог бы сделать в своём завещании? Вы обо всём этом подумали, мистер Копперфилд? Должен сознаться, совсем мало, ответил я, стараясь говорить почтительно и с сожалением, которое я и в самом деле испытываю. Но поверьте мне, я думал о своём собственном положении. Когда я вам сообщил о нём, мы были уже помолвлены, и покорнейше вас прошу, мистер Коперфилд, не говорить мне о помолвках. Перебил мистер Спенлу, упdatatablesясь больше, чем когда бы то ни было Панчу, ибо как и Панч, он энергически хлопнул одной рукой по другой, что я и заметил, несмотря на всё, мой чайник "И смерть там доселе невозмутимая сухо и презрительно засмеялся. Когда я вам сообщил, сер, о том, что положение моё изменилось, тайное соглашение, в котором я имел несчастье склонить мисс Пенло уже существовало", оччил я, снова заменив таким образом неприятное для него выражение. "Как только произошла эта перемена в моём положении, Я напряг всю мою волю и употребил все мои силы, чтобы его улучшить. Я уверен, что со временем мне удастся его улучшить. Незначителен ли мне срок? Любой срок, мы оба так молоды, сэр. Вы правы, вы очень молоды, оба, перебил мистер Спенлоу, кивнув несколько раз головой и сильно хмурившись. Вся это вздор. А вздору надо положить конец. Возьмите назад эти письма и бросьте их в огонь. Дайте мне письма из Пенлу и я также бросьте их в огонь. Вы понимаете, разумеется, что в будущем наши встречи могут происходить только здесь, в Докторс-Коммонс, и мы должны уславиться не упоминать впредь о том, что произошло. Послушайте, мистер Копперфилд, вы не лишены благоразумия. Это единственный выход, который надо признать благоразумным. Нет, я и помыслить не мог о том, чтобы с этим согласиться. Я очень жаль, но есть нечто более высокое, чем благоразумие любовь, превыше всех земных соображений, и я люблю Дору до безумия, а она любит меня. В таких выражениях я это не сказал, насколько мог, я их смягчил, но именно это я имел в виду и был непреклонен. Я совсем не думал о том, что могу показаться смешным, но я знаю, что был непреклонен. Прекрасно, мистер Копперфилд. Я постараюсь повлиять на мою дочь, сказал мистер Спенлоу. Мисс Мерстон издала ворчливый звук, протяжно втянула в себя воздух, звук, который не был ни вздохом, ни стоном, но похож был и на то. И на другое, давай и нам понять, что по её мнению, эту меру следовало применить прежде всего. Я постараюсь повлиять на мою дочь, повторил мистер Спенлоу, получив такую поддержку. Вы отказываетесь взять эти письма, мистер Копперфилд? Дело в том, что я положил их на стол. Да. Я заявил, что надеюсь, он мне простит, но я не считаю возможным взять их от мисс Марстон. И от меня также спросил мистер Спенлоу, весьма почтительно я это подтвердил, и от него также: "Прекрасно", сказал мистер Спенлоу. Вот царица смолчание. Я не знал, уходить ли мне или оставаться. В конце концов я медленно направился к двери, собираясь сказать, что, может быть, удалившись, тем самым пойду навстречу его желанию. Как вдруг он обратился ко мне с таким видом. Я бы сказала, поистине благочестивым, глубоко засунув руки в карманы сюртука. Должно быть вам известно, мистер Копперфилд, что я не совсем лишён земных благ, и что моя дочь самое дорогое и близкое мне существо. Я поспешил сказать, что если моя страстная любовь и заставила меня совершить ошибку, то я надеюсь, эта ошибка не даёт ему оснований заподозрить меня в корыстолюбии. Я не на это намекал, сказал мистер Спенлу. И для вас самих, мистер Каперфилд, и для всех нас было бы лучше, если бы вы были корыстолюбивы, я хочу сказать, более рассудительны и меньше увлекались всем этим юношеским здором. Вот именно, Я повторяю, но совсем с другой целью. Вам вероятно известно, что у меня есть некоторые средства, которые остану с моей дочерью, я отпускал такую возможность. Вряд ли вы могли предположить, что я не написал завещание, когда мы ежедневно на сталкиваемся здесь в докторском, он с самым необъяснимым пренебрежением к устроению своих дел, путём завещательных распоряжений. С тем пренебрежением, в котором, может быть, самым странным образом обнаруживается непоследовательность человеческой природы, не так ли? сказал мистер Спанлу. Я наклонил голову в знак согласия. И я не могу допустить, чтобы те распоряжения, какие я считал необходимым сделать в пользу моей дочь или поставлены были в зависимость от юношеских глупостей вроде настоящей сказал мистер Спенлу под наплывом благочестивых чувств, медленно покачиваясь на каблуках. "Да, это только глупость", чистый вздох. "Скоро он будет весить не больше пушинки. Но если с этой глупой затеей не будет сразу покончено, я могу. Да, я могу быть вынужденным в решительный момент защитить её и обезопасить от последствий любого глупого шага на пути к браку". А теперь я надеюсь мистер Копперфилд, что вы не заставите меня ещё раз хотя бы на четверть часа открыть эту закрытую страницу в книге жизни и хотя бы на четверть часа вновь возвращаться к неприятному вопросу давно уложенному. В его манере говорить было безмятежное спокойствие, то спокойствие, Как и мосиняет душу заход солнца, и это произвело на меня огромное впечатление. Он казался таким кротким и умиртвлённым. Он привёл в такой образцовый порядок свои дела, что размышляя об этом, я умилялся. Право же я видел у него на глазах слёзы, вызванные этим умилением. Но что было делать мне? Я не мог отречься ни от доры, ни от своего собственного сердца. когда он посоветовал мне в течение недели поразмыслить над его словами мог ли я сказать что я не нуждаюсь в этой неделе но разве я не знал в то же время что сколько бы недель я не ни размышлял ничто не может повлиять на такую любовь как моя А тем временем посоветуйтесь с мистером Твутелиским, с кем-нибудь, кто знает жизнь, сказал мистер Спенлу, оправляя обеими руками галстук. Подумайте недельку, мистер Копперфилд. Я уступил и покинул комнату, стараясь, чтобы моё лицо, несмотря на уныние и отчаяние, выражало непреклонность. Но хмурыми бровями Смартстон провожал меня до дверей. Я упоминаю её брови, а не глаза, потому что на её лице брови играли куда более значительную роль. Её взгляд так похож был на тот, каким она бывало смотрела на меня по утрам в этот же час в гостиной в Бландерстоуне, что мне почудилось, будто я снова запутался, отвечая урок А на моём сердце мёртвым грузом лежит этот старый ужасный учебник правописания с аванльными гравюрами, который я в своём детском ображении уподоблял стёклам очков, вынутым из оправ. Когда я вернулся в контору и пряча лицо от старого тифа, остальные уселся за свои конторки в уголке, думая о нежданно разразившейся катастрофе, Егорька проклинает джипа